Глава 3. Следующие несколько недель слились для меня в одну тяжёлую, муторную, грустно-серую, монотонную полосу. Ранний подъём, завтрак, короткая разминка, следом за ней полноценная тренировка с упором на физику или же магию, затем двухчасовой перерыв, обед, ещё один короткий перерыв. И новая тренировка с упором на поединок, опять же, физический или магический, после чего следовал скудный ужин. Отработка обязательного и дополнительного, если кто-то умудрился накосячить наряда. Потом тяжёлый и липкий сон, почти не приносящий облегчения, подъём и новый день, наполненный событиями под завязку. В прошлом году мы через всё это уже проходили, так что сюрпризом для меня тренировки не стали. Проблема заключалась в том, что за прошедший год я откровенно расслабилась, поэтому сейчас даже обычную нагрузку тянула с трудом. Впрочем, спустя пару недель Ланка тоже приуныла, потому что Ларун нагрузил её с учётом способностей и в конце концов добился того, что к вечеру она уже не только ничего не хотела, но и огрызаться на шуточки Ника почти перестала. А вот сам Ник, как ни странно, справлялся на отлично. И ведь не сказать, что его щедили. Напротив, с ним куратор был также суров, как со всеми остальными. Однако неутомимый блондин все равно по утрам вскакивал с постели шустрым козликом, быстренько мылся и одевался, порой даже шторку забывая за собой задернуть. Впрочем, вскоре нас это трогать перестало. Привыкли. как и к его привычке ходить дома без рубашки и к регулярно доносящемуся из душа мурлыканью, которое самому Нику, наверное, казалось мелодичным, а по факту отдавало такой дикой фальшью, что её было просто невозможно выносить. Кстати, любовь к пению являлась не единственным недостатком нашего нового мага. Ник оказался на удивление рассеянным, если не сказать, что неряшливым. Причем неряшлив он был избирательно, в том смысле, что оружие у него было неизменно наточено и смазано. На тренировках он тоже был предельно сосредоточен, но как только возвращался в палатку, все его будто подменяли. На его половине всегда царил такой беспорядок, что у нас, особенно меня, это приводило в ужас. Казалось бы, несложно потратить лишнюю минутку и аккуратно сложить вещи на стуле. Как минимум постирать с вечера носки, повесить сушиться на перекладину. Но нет, стирать Ник категорически не любил. А аккуратное складывание вещей оказалось для него совершенно недостижимым умением. Причем сперва я страшно на это злилась, особенно после того, как стало ясно, меняться Ник ни в какую не собирается. А потом неожиданно поняла, он это не нарочно. У парня просто напрочь отсутствовал участок мозга, отвечающий за соблюдение порядка. Но что самое интересное, его штаны, рубахи, ремни и прочие крупные вещи, как правило, не выбирались за пределы мужской половины. Валялись именно там, куда их бросили, тогда как носки, честное слово, в какой-то момент я даже заподозрила, что у них есть собственный разум. Потому что даже в том случае, если Ник раздевался за шермой и ложился спать, ни разу не высынув наружу носа, то за ночь эти длинные черные мерзавцы каким-то волшебным образом расползались по всей палатке и находились в таких неожиданных местах, что это просто не поддавалось логическому объяснению. Однажды по утру Ланка чуть не наступила на один из них и с просонья приняла его за змею. Восле чего подняла такой виск, что Никс перепугу выскочила из душа и примчался к нам в одном полотенце, решив, что тут конец света сейчас наступит. Он и наступил сразу после того, как Ланка опознала подмену. Она ж не дальновидный маг, кто там уже имел неосторожность расхохотаться. За это он был жестоко отруган, пристыжён, а потом и нещадно бит. Расверепевшая ланка больше получаса гоняла откровенно струхнувшего парня вокруг палаток, до тех пор, пока его в голос не оборжали все соседи. А ей не надоело хлестать его по заду его же собственным носком. Наконец последним его грехом было то, что Ник оказался из числа тех неудобных людей, которые очень рано встают. Весь день бегают туда-сюда, успевают везде сунуть свой длинный нос. и достать окружающих до самых печёнок, но при этом не ложатся спать раньше остальных, а чуть ли не до полуночи чем-то занимаются, громко топают, бухтят, бесконечно бродят на улицу и обратно, шумят, цап хрустят, мешают нормальным людям заснуть. И ведь высыпался же гад. Сколько мы не пытались его подловить, но вставал он всегда до побудки. И неизменно выглядел свежим, отдохнувшим, отвратительно бодрым, тогда как мы с Ланкой по утрам больше походили надряхлых, склокочиных и очень злых бабок, которые вплоть до самого обеда думали лишь о том, как бы кого-нибудь убить. Поняв, что ранняя побудка — наше слабое место, несносный маг вскоре начал будить нас в своей манере: то прокрадется и из кувшина в лицо плеснет, то над самой мухом. В невесть откуда взявшийся бубен ударит или песню во всё горло заорёт. В такие моменты мне очень хотелось его удавить или распять прямо над входом в палатку. Однако мерзавец всякий раз успевал сбежать. И лишь на тренировках нам удавалось худо-бедно с ним поквитаться. Наверное, именно шанс его отмутузить в конце концов и примирил меня с необходимостью посещать изверские занятия Эрта Ларуна. Более того, к концу первого месяца я всё-таки втянулась. Натруженные мышцы больше не ныли так сильно, тело окрепло, утренняя разминка перестала приносить одни лишь боли и страдания. И пусть это была не лично моя заслуга, а во многом вынужденная практика по целительству, которую я активно осваивала с помощью прихваченных из академии учебников, Но всё же заниматься стало полегче. Ещё через пару недель Ларун начал учить молодёжь боевому построению, а нашей тройке велел отойти в сторонку и притираться самостоятельно. Блага основы нам были уже известны. И вот тогда-то начались первые серьёзные проблемы. Во-первых, Ланка. На первом же занятии она, вопреки тому, что писалось в учебниках, стала в боевую стойку не справа, слева от меня и немного впереди. Нику это не понравилось. Он сделал ей одно замечание, потом второе, обнаружив, что ведьмачка даже без отказанного ранее барашка проигнорировала, в сердцах обозвал её упрямой овцой и поинтересовался, каким ещё эпитетом её надо наградить, чтобы она его услышала. Ланка в ответ раздражённо сверкнула глазищами. Но в кое-то веки сдержалась. Вместо того, чтобы огрызнуться, она с достоинством выпрямилась, вскинула острый подбородок и пренебрежительно фыркнула, предлагая нашему лидеру самому сообразить, в чём именно он не прав. Что встала, раздражённо прикрикнул Мак, заметив, что она не собирается менять положение. Вправо перестройся. Кто саан вас сожри, учил вас такому построению? Дорак, она левша, тихо сказала я, опасаясь, что подруга всё-таки вспылит. И что с того? А то, что длина её боевого оружия в полтора раза больше учебного, поэтому если она встанет справа и спереди от меня, а ты сместишься влево, как предписывают правила, то при стандартном построении первым же ударом ланга тебя убьёт. А при нестандартном мне придётся сильно расширить радиус щитов, чтобы вас прикрыть. И это будет забирать мои силы прямо пропорционально увеличению этого расстояния. Ник после этого ещё раз оценил расстановку сил и хвала богиням всё-таки заткнулся. Походил вокруг нас, подумал, посчитал, а потом тихо сцедил воздух сквозь плотно сжатые зубы и молча встал, нас освободившееся место. Тем самым, замыкая боевую тройку и беря под контроль всю правую сторону вместо ведьмачки. При этом дистанцию он выбрал грамотно, примерно половину того расстояния, что разделяло нас с Ланкой. Таким образом, мы перекрывали все сектора обзора, а на Неня, как на главного щитоносца, ложилась ответственная задача по защите наших тылов. Дальше больше. Когда мы стали отрабатывать перестроение, то оказалось, что Ник напрочь позабыл, что у него и у Ланки большая разница в росте. На каждый его шаг ей приходилось делать два или даже три, поэтому со счета она то и дело сбивалась. И слитного перемещения у нас не получалось. В третий раз мы споткнулись на том, что Ник, оказывается, был обои руким и умел с одинаковой легкостью бросать заклинания как с правой, так и с левой руки. Но в случае, когда магия была атакующей, это существенно осложняло ланке жизнь. Радиус поражения у нашего мага оказался настолько велик, что в случае ошибки он мог зацепить ведьмачку. Но ну а поскольку Ник уже привык действовать на рефлексах и нередко забывал, что слева от него находится не пустое пространство, а живой человек, то переучиваться было поздно. Уж точно не накануне важного зачёта. Поэтому после долгих споров и жарких обсуждений нам всё-таки пришлось разойтись чуть дальше в стороны, тем самым сократив время работы моих щитов. Сколько ты потянешь при полной нагрузке на защиту? Хмуро спросил Мак, когда стало ясно, что других вариантов нет. По крайней мере, не в такие сжатые сроки, а целый час с подпитывающими артефактами больше, независимо от типа стихии. Да, Это плохо, но в то же время и хорошо. Хотя бы лишние расчёты по стихийным щитам делать не нужно. Перерасчёт по затратам, разумеется, тоже пришлось делать мне. Даже очень хорошему магу бывает сложно разобраться в хитросплетениях наших формул. Когда я закончила, мы попробовали работать уже в новом строю. И убедившись, что на короткой дистанции и при простых перемещениях щиты я не теряю, Ник велел двигаться дальше. Когда же дело дошло до слаженного перемещения и имитация атаки на такого же подвижного противника, мы столкнулись еще и с тем, что Ник отдает непонятные команды. За время работы со старой тройкой он привык к определенным терминам, сокращениям и, к прочему, условным сигналам. Поэтому, чтобы научиться понимать друг друга с полуслова, нам с Ланкой тоже пришлось их выучить. Это было сложно, непривычно, порой даже невыносимо. Вот так с ходу довериться человеку, которого мы знали без году неделя, Мика порой тоже заносила. Он почему-то считал, что мы, раз девушки, обязаны подчиняться ему беспрекословно. И он свято верил в эту несусветную ересь до тех пор, пока мы демонстративно не начали играть в дурачок. И не принели сделать всё с убийственной точностью, даже в том случае, если это был заведомо проигрышный вариант. Какие претензии, командир? приняла сообщила Ямагу, когда из-за его неточного приказа мы продолили магический поединок в тройке гораздо домене опытных соперников. Как ты сказал, так я и сделала, но ты же видела, что это приведёт к поражению. Естественно, согласилась я. Но я же девушка, Нам вообще-то думать не положено. Правда, правда, поддакнула Ланка, когда Ник надулся, как мышь на крупу. Нам, кроме вышивания, ничего доверить нельзя. Крестиком или гладью, а больше мы ни на что не способны. Верно, Нель. Истинно так. Мак, сердито уставившись на наши невинные рожицы, намёк понял, и в отношениях внутри группы вновь наметился перелом. Раздражаться на наши совместные ошибки Ник, конечно, не перестал, но хотя бы начал прислушиваться к тому, что мы говорим. А вообще, стоило признать, он оказался далеко не худшим представителем мужского рода, которые мне встречались. Парень действительно много знал и умел. Каждый вечер не забывал натопить в палатке печь, чтобы мы с Ланкой не мёрзли. В столовой всегда занимал для нас козырные места, да и руководить тройкой у него получалось гораздо лучше, чем у меня. Правда, порой его шутки раздражали, подколки временами становились обидными, однако опасной черты ни к ни разу не переступил. И по большому счёту с ним, пожалуй, что было легко, намного легче, чем с тем же Нераем. Поэтому со временем мы, если не привыкли, то уж точно приспособились. И всего за 2 месяца тренировок превратились во вполне приличный и, можно сказать, что сплочённый отряд. Мне, конечно, всё так же не хватало силы и выносливости. Ланка, как ни старалась, продолжала вспыхивать по пустякам. Ник порой тоже путал берега и изображал непререкаемого командира. Но в целом, я была готова признать, что мы действительно сработали. И вот когда это произошло, Когда даже Эрт Ларун одобрил наши совместные наработки, когда из восьми поединков с коллегами мы научились выигрывать все восемь, не заполучив ни царапины, вот тогда и настало время проверить наши силы по-настоящему. И тогда же куратор во всеуслышание объявила о начале итоговых испытаний в замке Нолрох, которое наша тройка, как самая перспективная, должна была пройти первой. Сказать, что нас обрадовало это известие, я бы не рискнула. В прошлый раз мы с Ланкой порядком натерпелись, прежде чем сумели выбраться из местных подземелий. Мирай вообще во время прохождения праздновал труса. Да и Ник, судя по тому, как помрачнела его физиономия, был от своего первого испытания не в восторге. С нами он, правда, поделиться впечатлениями не захотел, а в последние дни всё больше ходил хмурый, сосредоточенный шутить перестал совсем, рычал на тренировках, загонял и себя, и нас до седьмого пота, словно спешил куда-то, или же наоборот, хотел забыться и как можно дальше оттянуть неприятный момент. Ну вот пришёл день, когда оттягивать неизбежное стало невозможно. И одним прекрасным утром мы сплочённой группой выдвинулись к развалинам замка Нолрох. Если верить официальной истории, Замком они перестали быть лет это за тысячу до нашего рождения. Сама долина пришла в упадок немногим раньше. Какое-то время эти земли пустовали, а потом их выпросила у императора академия колдунов, магов и ведьмаков. И вот с тех пор древний многоуровневый и откровенно жуткий лабиринт был превращён в одну большую ловушку. Ну или полигон для отработки навыков у боевых троек. Это, собственно, и было нашим испытанием на зрелость. При необходимости в лабиринт можно было входить снова и снова, до тех пор, пока не пройдешь. Вот только лично я предпочла бы туда не возвращаться. Но раз уж нам пришлось это сделать, то оделась я этим утром так, словно собиралась в дальний поход. Заранее отобрала в сумку зелья. накануне ещё разок пролистала справочник по заклинаниям, набрала воды во флягу, запаслась бутербродами, нацепила ножны уже не сученические, а с боевым клинком, натянула сапоги с высокими голенищами и крепкой подошвой, запихнула в припрятанные там ножны по остро наточенному ножу. Мысленно помолилась сёстрам-богиням и только после этого вместе с группой взошла на пологий холм. Вершину которого венчали руины некогда большого и величественного замка. Сейчас от него остались только несколько стен, частично разрушенный должон, довымощенный да каменными плитами двор, посередине которого зияла здоровенная черная дыра. Возле этой дыры нас уже поджидал Эртларун, на пару следе Эндалей и ее личными учениками. И оттуда же, несмотря на конец лета, тянула могильной сыростию, от которой и у меня, и у Ланки на коже выступили громадные пузырки. Ну что, двинулись? В полголоса спросил экипированный словно на войну маг, не погнушавшийся обзавестись кожаным нагрудником и сразу двумя мечами. Мы с Ланкой, та вообще, по-моему, нацепила на себя чуть ли не все железки, которые привезла с собой. Синхронно кивнули. После этого Ларун отступил от края. Двое парней по его сигналу со стуком опустили в дыру ржавую лестницу, и мы, напряжённо переглянувшись, отправились в непроглядный мрак подземелий, откуда, как поговаривали, возвращались далеко не все. Спускались молча, насторожённые, насупленные и немного взволнованные, оказавшись на месте Терпеливо подождали, пока лестница со скрипом уползёт наверх, после чего Ник хмуро покосился на квадратную дыру в потолке, откуда по-прежнему струился свет и где мелькали человеческие силуэты, а затем решительно направился прочь, разбивая сгустившуюся тишину гулким эхом шагов. Мы с Ланкой поспешили следом. Коридор был достаточно широким, чтобы мы не толкались локтями, абсолютно прямым, и довольно коротким. Никакого освещения в нём не предусматривалось, однако тут и там на стенах виднелись крепления под факелы. А под потолком можно было заметить неглубокие, порядком обплывшие от времени выемки под магические светильники. Собственно, здесь нам не нужно было ожидать никаких подлянок. Само подземелье находилось ниже, а коридор, по которому мы сейчас шли, являлся чем-то вроде придворья. такой стартовой площадкой, где студентам давалась возможность проникнуться зловещей атмосферой, прочувствовать её, так сказать, всеми фибрами души, настроиться, а также дать глазам время привыкнуть к темноте. Добравшись до виднеющейся в полу второй дыры, от которой во мраку ходили старые, выщербленные от времени каменные ступени, Ник остановился и, обернувшись, окинул нас взглядом Даниэль с иностранным взглядом: Прежде чем мы войдём, предлагаю поговорить, тихо уронил он. Понимаю, что времени прошло мало, и для настоящего доверия ещё далеко, но всё же хочу задать вопрос, от ответа на который может зависеть судьба нашей группы. Мы с подругой насторожились. Что ты хочешь знать? озвучило наше общее сомнение Ланка. Есть ли что-то Что вы считаете важным и о чём до сих пор не рассказали? Внимательно посмотрел на неё Мак. Есть ли что-то, что мне, как лидеру, стоит узнать о вас до того, как мы спустимся? Думаешь, мы от тебя что-то утаили? Секреты есть у всех. Это нормально. Мы пока не настолько хорошо знакомы, чтобы делиться с тобой своими. Я не прошу рассказать всё. Качнул головой Мак. Но никто не знает, с чем мы столкнёмся. Замок Нолрох это огромный артефакт, свойства которого до конца не изучены. То, что вам встретилось там в прошлый раз, совсем не обязательно будет в этот. Карты здесь бесполезны. Стены в подземелье постоянно меняют расположение. Сложность прохождения тоже разная и настраивается в зависимости от уровня группы. Поэтому больше одной тройки за раз сюда никогда не отправляют. Но прежде чем мы войдём, я хочу быть уверен, что могу на вас полностью положиться. Ланка насупилась. Я напротив, заколебалась. Но просьба мага была довольно разумна, более того, обоснована. Поэтому я отвела подругу в сторону, мы немного пошушукались, после чего Ланка всё-таки неохотно кивнула. Ладно. Расскажем кое-что. Но сначала ты, буркнула Анна, когда мы вернулись. Откровенность за откровенность. Согласен, без особого удивления отозвался Ник. Правда страшных тайн у меня за душой нет, за исключением того, что я на самом деле универсал, и моя основная стихия вода, а также того, что я отчислился из академии не с конца третьего, как вам сказали. А с середины пятого курса. Как это у тебя вода основная? Не поверили мы. Ты же ею почти не пользуешься. Мак хмыкнул. Поэтому и не пользуюсь, что освоил ее полностью. Да и лишний козырь в рукаве мне помешает. Ну ты и жук! с отвращением могли дело его Ланка. Это что же? Ты нас все время обманывал? Просто не застрял внимание на деталях. Собственно, если бы я учился как все, то уже давно сдал бы выпускной экзамен. По крайней мере, по теоретическим дисциплинам, хотя и в плане практики последние несколько лет вышли у меня довольно насыщенными. У тебя что? Семья золотыми рудниками владеет или ты племянник императора, раз можешь себе позволить учиться на дому? Мои родители умерли, спокойно отозвался Ник. И к императорской семье наш род не имеет отношения. Но мой дядя и впрямь довольно состоятельный человек, а еще он серьезно заботится о моем будущем. Поэтому сделал все, чтобы я сохранил статус боевого мага и смог вернуться к нормальной жизни после того, как потерял старую команду. Мы с Ланкой вздрогнули. Твои друзья погибли, можно сказать и так, ровно ответил Мак. Но это к делу не относится. Поэтому детали давайте оставим на потом. Я ответила на ваш вопрос. Извини. Неожиданно сконфузилась Ланка. Мы не знали, что у тебя нет семьи и твоя группа ничего. Я привык. Как насчёт вас? Я тяжело вздохнула. Лан, давай ты ему расскажешь, быстро проговорила ведьмачка. Так будет и быстрее, и проще. Хорошо. Ник, тебе с какой новости начать? С хорошей или с плохой? Мак пожал плечами. Всё равно. Тогда начну с хорошей, вернее, с того, что ты и так уже знаешь. Наша ланка очень сильная ведьмачка. Вернее, на самом деле, она не просто сильная, а сильнейшая, причём не только на нашем курсе, но и во всей академии. Вот эта рыжая недоразумение, не поверил Мак. Сам ты недоразумение! Тут же огрызнулась Ланка. Она могла размазать себя на тренировке в два счета. Совершенно серьезно ответила я, придержав ощутившуюся подругу за рукав. И не сделала этого только потому, что ректор обязал ее во время учебы носить специальные утяжелители. Хм, серьезный вес. Они ослабляют ее почти вдвое и замедляют почти на столько же. Хм. Ошеломленно уставился на насупленную ведьмачку Ник. Вот эта новость. А сегодня, если не секрет, ты их надела? Конечно. Кто бы их с меня снял? Зыркнула та из-под лобья и демонстративно закатала рукава, показывая, обхватившие ее запястья, широкие металлические браслеты. При виде которых наш маг ненадолго опешил и, кажется, наконец-то сообразил, что опасно ходил по краю, дразня ее почем зря. Впрочем, в себя он пришёл довольно быстро. Так, ладно. С хорошей новостью понятно. Какая плохая? Ведьмачка тут же уронила взгляд в пол, а я не слишком охотно призналась. Ланка Берсерк. Что? Она справляется, честно, торопливо добавила я, когда у Ника вытянулось лицо. А ещё я регулярно пою её успокоительным, поэтому кураторы до сих пор не знают. И наш бывший маг. В общем, с ним мы всё уладили, поэтому теперь нас выдать можешь только ты. Ник покосился на мучительно покрасневшую ланку с некоторой опаской. И неудивительно, одно дело просто вспыльчивая девчонка, и совсем другое ведьмачка Берсерк. Берсерков принципиально не брали в тройки. Их недолюбливали, избегали, да что говорить. вланку не верил даже её собственный отец, который из-за сходных проблем в своё время лишь чудом дослужился до звания рыцаря. И тут девчонка, да ещё и с такой бешеной силой, понятное дело, что маг впал в ступор. Более того, на его месте я, наверное, прижалась бы к стеночке и начала мелкими шажками отступать обратно к выходу. Однако Ник, к его чести, этого не сделал. Даже ругаться не стала и стерить, как в свое время нерай. Только задумался не надолго, еще раз нас оглядел, а потом рискнул уточнить: в чем ее проблема? Злость? Гнев? Страх? Еще неохотно не ответила я. Она впадает в боевой транс, если сильно испугается. Плохо то, что Ланка ужасная трусиха и на дух не переносит ни крыс, ни пауков, ни змей. весёленькое дело, растерянным жестом взъерошил светлые волосы Мак. Крысы, змеи, пауки. Кажется, это будет самое сложное подземелье в моей жизни. Угу. А если уж рыжая его из-за простого наскока чуть не убила, то что будет, когда она увидит настоящую змию? У Нель тоже есть проблемы. Справедливости ради, буркнула Ланка, всё ещё не рискуя поднять напарни взгляд. Что, неужели в нашей группе есть второй берсерк? Обречённо вздохнул Ник. В нашей? Что ж, если он даже в такой ситуации считает группу своей, то это хороший признак. Хотя какой уже смысл бояться? Ник для нас единственный шанс остаться на боевом факультете. Если он окажется достоин доверия, то все эти признания скоро не будут иметь никакого значения. Ну, а если нет, то нас всё равно вышибут из академии. Так стоит ли наша тайна того, чтобы даже не рискнуть? Нель настороженно переспросил Ник, когда не услышал ответа на свой вопрос. Я что, угадал? Я торопливо мотнула головой. Нет. Моя проблема заклинание. Вернее, не столько они, сколько их сила, потому что она, в общем, всю её ты уже видел на тренировках. Ге выше этого уровня, я при всём желании не поднимусь. Мак азадачен нанахмурился. То есть, как это не поднимешься? У колдунов же магический дар развивается быстрее, чем у магов. Вот так. В теории я действительно сильна и знаю много сложносоставных заклинаний, включая те, что мы ещё официальные не проходили, но сила этих заклинаний не велика и в ближайшее время расти точно не будет. ну взрывать гору или обрушивать на берег цунами нам пока не требуется. А насчёт того, что проще, мне показалось на практике, ты показала неплохой результат, особенно со счетами. Это мой максимум, призналась я, с беспокойством следя за реакцией Ника. Даже с дополнительными амулетами и артефактами выше его уже не поднять. Понятно, ровно ответил Мак. Ничем не показав, что разочарован, что ты ещё? Да, в моём личном деле указано, что я могу удерживать одновременно до трёх активных заклинаний. А на самом деле их четыре. Насколько я помню, для колдуна это неплохой уровень, осторожно заметил блондин. Три заклинания средний, 4-6 хороший, больше 6 отличный, а свыше 10 это уже запредельный уровень мастерства. Но таких колдунов всего пара человек на всю империю. Кстати, какие заклинания ты использовала против меня на тренировках? Наверняка было что-то ещё, помимо защитных и атакующих. Усиливающие, тихо ответила я. Тот уровень, что ты видел и по защите, и по атаке, это мой максимум как раз на фоне усиливающих заклятий. Хм, а последнее заклинание у тебя какое? Ты ведь использовала во время поединков все четыре? Я быстро покосилась на Ланку, но та лишь пожала плечами. Мол, сама захотела быть откровенной. Вот теперь и решай, говорить или нет. Последним было про зрение. Ник, кажется, поперхнулся. Это же заклинание высшего порядка. Да? Я его еще на первом курсе освоила. И с тех пор оно частенько нас выручает. Какие у него возможности? Как много ты видишь и насколько далеко? Мне доступна вся магия, естественная или искусственная, на расстоянии в десять-пятнадцать шагов, а также все ловушки, включая механические, клады, тайники, любые заклинания, в том числе те, что еще находятся на стадии формирования. Обалдеть! – прошипел Ник, и глаза его прямо таки разгорелись от восторга. Вот теперь я понимаю, почему на тренировках ты всегда успевала поднять щиты и ни разу не ошиблась в заклинании. Это что, какая-то родовая особенность, семейное умение? Я покачала головой. Долго объяснять. Но если вкратце, то это была случайность. Безумное, просто невероятное везение, благодаря которому создавать заклинания я, конечно, научилась и даже могу его воспроизводить, хотя не всегда удачно. Вот только цена. В тот день я перенапряглась, даже, наверное, надорвалась и не сожгла свой дар только чудом. 2 недели под наблюдением лекарей, 3 месяца строжайшего контроля, полный запрет на использование магии, но дар до сих пор не восстановился. Возможно, уже никогда не восстановится. И всё же, ты справилась. Задумчиво обронил маг. Не испугалась, рискнула. потеряла в силе заклинаний, едва не потеряла дар, зато взамен приобрела редкое умение, которым владеют единицы. Наверное, оно того стоило. У меня не было выбора, едва слышно уронила я. Ник остро на меня глянул, однако напрашивающегося вопроса всё-таки не задал, а вместо этого спросил совсем о другом. Как долго ты сможешь поддерживать прозрение, если понадобится? Если активно использовать только его, то как и со щитами, около часа. А если одновременно с ним использовать второе заклинание, то на четверть меньше. Если заклинаний будет сразу два, то время уменьшится в половину. Я понял, барашек. Ты сможешь прикрыть Нель так, чтобы она не отвлекалась больше ни на что, кроме прозрения. Я тебе, не барашек, снова ощетинилась ланка и хмуро добавила. Да, смогу. Так, да на тебе, её защита рыжик. А я займусь всем остальным. И я не рыжик. Молодец, кудряшка. Снова сделал вид, что не услышал, заметно повеселевший ник. Кстати, Арте, хочу напомнить, что при переходе на новый уровень подземелий все активные заклинания и руны будут уничтожены. Артефакты разрядятся, а защита мгновенно слетит. Поэтому не используйте магию до того момента. пока я не разрешу. Да и потом расходуйте резерв грамотно. Он у вас сильно ограниченный. И ещё. Раз уж у нас появились новые вводные, хочу предложить некоторые изменения в совместной работе. Спустя полчаса мы закончили обсуждение, согласовали план действий и организованной группой начали спуск с лестницы, на которой со времени нашего прошлого визита стало откровенно не хватать ступеней. Часть из них успела обвалиться от старости, некоторые пострадали от воздействия заклинаний. На стенах, несмотря на сгустившуюся темноту, я углядела следы некогда бушевавшего пламени и глубокие царапины, оставленные чьими-то острыми когтями. Впрочем, до поры до времени меня это не сильно беспокоило, даже с учётом того, что прозрение я пока решила поберечь. Однако, когда мы преодолели половину лестницы и по подземелью прошёл низкий гул, ознаменовавший начало нашего испытания, меня, признаться, тряхнуло. Более того, я прямо-таки физически ощутила, как где-то глубоко внизу начали вертеться невидимые шестерёнки, со звоном принялись натягиваться такие же невидимые цепи, и одна за другой стали перезаряжаться многочисленные ловушки. Одновременно с ними С архитекпом поменяли своё положение стены, полы и потолки, образовав новые залы и наглухо запечатав известные нам по прошлой попытке коридоры. При этом, как правило, первые минуты в замке Нолрох не отличались особой сложностью, хотя бы до первого поворота студентов обычно щадили, давая им время привыкнуть. но то ли на этот раз кураторы посчитали, что мы уже не дети, а то ли начало испытания было завязано на времени, большую часть которого мы проторчали наверху. Вот только сегодня все с самого начала пошло наперекосяк. Не успели мы спуститься, как весь замок пришел в движение, опаленные заклинанием стены начали тихонько светиться, выход за нашими спинами закрыла тяжелая плита. Ступени затряслись, а без того хрупкая лестница заходила ходуном уже вся, грозя окончательно обвалиться. Ланка, поняв, что дело плохо, резко ускорилась в два счёта, оказавшись внизу. Ник, который шёл вторым, тоже успел спрыгнуть до того, как вся конструкция с грохотом обвалилась. И только мне, можно сказать, не повезло. Нет, нет, спуститься-то я смогла. И меня при этом даже не побило сыплющимися с потолка камнями. Однако та самая плита, на которую не так давно благополучно приземлились мои коллеги, в последний момент решила сделать гадость. И как только её коснулись мои ноги, эта сволочь вдруг самым подлым образом перевернулась. Сперва встала на дыбы, словно крышка на кастрюле, открывая вход в обнаружившийся внизу колодец. А когда я с испуганным воплем туда провалилась, она с гулким стуком захлопнулась, при больно ударившись копчиком о твердое. Я, я помню, ца не успела, как снова куда-то рухнула, причем на этот раз не просто в колодец, а в узкую и темную дат вращения трубу, которая к тому же еще и была закручена на манер гигантской улитки. Пока я со свистом по ней летела, то успела до смерти перепугаться. накричалась, навизжалась, охрипла, после чего труба также внезапно закончилась, и я, проведя несколько тонительно долгих секунд в свободном падении, наконец-то приземлилась, а точнее, приводнилась и с громким плеском рухнула в холодную, воняющую от крови и тухлятины воду, успев по дороге вспомнить не только всю свою недолгую жизнь, но и трёхэтажные Воистину, зубодробительные формулы из учебника по мак-анализу, которые в обычное время мне никак не давались.